Глава тридцатая «Доброе утро, Даррен!» Глен, поприветствовала спускающихся на ежедневную тренировку сына и его гувернера, мысленно порадовавшись, что успели убраться в холле. «Доброе утро, мама!» — помахал ручкой ребенок, вдруг быстро сбежав с последних ступенек, крепко меня обнял, едва слышно пробормотал. «Ты вернулась?» «Да. Ты чего, Даррен?» — обеспокоенно спросила, присев перед сыном пытливо вглядываясь в его лицо. — Что случилось? — Я... мне сказали, что ты уезжала ночью, — невнятно промолвил ребенок, еще крепче вжимаясь в меня. Вопросительно посмотрела на Глена, надеясь, что он объяснит причину тревожного состояния ребенка, но парень, едва заметно покачав головой, неслышно губами проговорил позже. — Я никогда тебя не оставлю. У меня была встреча с одним хорошим другом. «Раньше он приехать не мог. Я постараюсь впредь не покидать дом так поздно», четко проговаривая каждое слово, произнесла, прижав к себе маленькое тельце, шепнула. «Я люблю тебя больше всего на свете. И я люблю тебя, мам!» схлипнул сын, уткнувшись мне в плечо. «Сегодня я рано встала и успела многое сделать. И если вы мне позволите, мсье Даррен и месье Глен, то я бы с удовольствием присоединилась к вашей тренировке». Преувеличенно бодрым голосом проговорила, взглянув во вмиг засиявшие глаза ребенка. Ты как, не против моей компании? Нет, правда же, Глен, мы не против. Отлично, тогда я переоденусь и к вам присоединюсь, ласково улыбнулась невообразимо счастливому сынишке, выпуская его из своих объятий, устремилась на второй этаж, на ходу прокричав. Я быстро! Пробежав мимо кабинета, где вот уже больше часа сидел Кип, изучая странные письма, я ворвалась в свои покои. Не без труда нашла в шкафу штаны и рубаху, прихваченную еще из поместья Диншоп. Спустя десять минут сбегала по лестнице, а спустя еще пять замерла и истуканом рядом с радостным сыном, внимательно слушая тренера. «Сначала разминка», — скомандовал Глен, старательно отводя от меня взгляд. Я же, сделав вид, что не заметила его ошарашенного выражения лица, стала послушно повторять за гувернёром. В конце концов, не думал же он, что я буду скакать по залу в платье. Да и рубаха длиною почти до колен и прикрывает все стратегические места. «Мам, не так!» – рассмеялся сын, возвращая мои мысли на тренировку. «Рукой держи так!» «Уф, как тяжело! Ты очень сильный и выносливый, дарын Пропыхтела, складываясь чуть ли не пополам на растерянном коврике, едва не рухнув на него плашмя. Кошмар какой! Давай помогу! воскликнул сын, заботливо поддерживая меня за спину. Еще немного, тяни руки. Молодец, даран, мадам Делия, не усердствуйте! — Угу! — простонала, откидываясь на спину после очередной странной позы, чем-то напоминающей асаны в йоге. Тренировка длилась кошмарный час. Выходила я из зала, мокрая от пота, с дрожащими руками и на полусогнутых ногах, опасаясь, что стоит мне только разогнуть колени, как они тут же вывернутся в обратную сторону и скакать мне кузнечиком до конца моей жизни. Даррен с сочувствием на меня поглядывая, помогал преодолеть мой собственный Эверест, лестницу, края которой не было видно. Натиша, Лудо и даже Хлоя, кухарка, вышли в холл, чтобы посмотреть, как их госпожа с ума сходит. И честно, мне было все равно, что вид у меня сейчас не самый лучший. Зато у сына прошел необъяснимый страх, а глаза светились счастьем. — Мама, а ты завтра пойдешь? — осведомился Дарен, благополучно доставив меня до дверей моей комнаты. — Да, конечно, — с улыбкой ответила хотя была уверена, что завтра у меня не будет сил даже шевельнуть пальцем. — Я принесу вам мазь, — тут же проговорил Глен с уважением, но все же больше с сочувствием на меня посмотрев. — Натрете ей тело, мышцы будут меньше болеть. И, мадам Делия, повторю, не надо так усердствовать в первые дни. — Постараюсь, — благодарно улыбнулась парню, распахнула дверь в свои покои, добавила, — Увидимся за завтраком. — Увидимся! Бодрым голосом ответил довольный ребенок, рванув в свою комнату. Завистливым взглядом, проводив нисколько не уставшего сына, я обратила взор на Глена, который чуть задержался и собирался мне что-то сообщить. «Говори, мадам Дели, в полночь Даррен проснулся и побежал в вашу комнату. Сказал, что ему приснился страшный сон, ваша комната оказалась пуста, а мальчик расплакался. Я объяснил ему, что у вас встреча и вы обязательно вернетесь. Я вернулась спустя полчаса. Надо было привести его ко мне». Пробормотала, почувствовав вину, что мало уделяю ребенку внимания, что оставила его одного ночью дома, что не была рядом, когда я ему была так нужна. «К этому времени он уже уснул, и я не стал его и вас беспокоить». «Хорошо, спасибо, Глен». Поблагодарила, кивком показав, что гувернер может идти, Наконец, прошла в свои покои. Ты выглядишь соблазнительно и ужасно одновременно, едко заметил Кип, развалившись на моем диване. Но тут же резко сел, обеспокоенно потребовал. Что случилось? Вчера, когда я нужна была сыну, я гуляла со Скаем. Если ему еще раз приспичит поговорить, пусть приходит в поместье. Больше я не собираюсь покидать свой дом по ночам, едва не выкрикнула найдя источник своего угнетающего состояния, тем временем осознавая, что веду себя глупо и истерично, но ничего с собой не могла поделать, и, не придумав ничего лучшего, поспешила скрыться в ванной. Только спустя, наверное, тридцать минут, смыв с тела усталость, злость на себя, на бесцеремонных и самоуверенных мужчин, обиду и гложущую меня вину, вышла из добровольного заточения. Кип все еще продолжал сидеть на диване, и при моем появлении, ласково улыбнувшись, спросил. — Ты как? — Уже лучше, прости. Это нехорошо, но я временами забываю, что у меня есть сын, и что ему требуется мое внимание. Я так долго была одна, а сейчас у меня взрослый и умный ребенок, и я порой теряюсь, — с трудом проговорила, давясь подступающему в горло комком непролитых слез. — Делия Рейн и теряется? с усмешкой воскликнул Кип, лукаво мне подмигнув. «Та, что замечает неочевидное, сопоставляет, казалось бы, незначительные факты. Объявила войну с Сефтону Доумана и его прихвостням. Не верю!» «Да иди ты!» — отмахнулась от разошедшегося мужчины, невольно улыбаясь, буркнула. «Это другое. Ты не права. Дель, ты знаешь о сыне больше, чем многие матери Вердании. Ты еще ни разу не пропустила семейный завтрак, и где бы мы ни были...» Ты всегда вовремя приезжаешь в поместье, чтобы за ужином выслушать, как прошел день у Дарына. Дель, ты вымотала себя тренировкой, чтобы сын был счастлив и завтра тоже собралась идти. Ты отличная мать, не наговаривай на себя. Спасибо. Наверное, это все усталость, рассказ Ская и эти еще дурацкие подарки, пробормотала, неловко улыбнувшись Кипу, сожалея о проявленной слабости. Направилась к шкафу, на ходу спросив. «Ты прочел письма?» «Да, и теперь более чем уверен, что его имя не настоящее. А еще убежден, что этот Альпин очень заинтересован в тебе, и что Сефтон не собирался тебя убивать. Ты нужна была ему живой и невменяемой. Я тоже так решила. Вот только кто проявил инициативу? Фрэнк, не располагая сведениями об истинных делишках отца, или сиделке надоело со мной нянчиться?» «Не знаю». «Дель, Скай ничего не говорил?» «Нет, он просто отдал и все», — прокричала из ванной, меняя халат на одежду. Продолжила. «А ты заметил заботу и беспокойство этого Альпина, что он проявляет к моей персоне? Жаль, нет ответных писем Сефтона. Хотелось бы мне знать, что он пишет о моем здоровье». Заметил, как и заметил повелительные нотки в каждой фразе. — Непростой этот Альпин, и сдается мне, что Сефтон ведет свою игру. — Вот только кем я прихожусь этому Альпину? С чего такая забота и тревога? Как найти этого Хейга и о каких разработках идет речь, на которые таинственный благодетель деньги выделяет, неизвестно. — Много вопросов и ни одного ответа, — задумчиво протянула, к этому времени уже выйдя из ванной комнаты. — Идем завтракать. Сегодня никуда не едем. Аманда за час до обеда должна прибыть, художника привезет. К этому времени надо изучить документы Сефтона. После ужина съездим на завод. Необходимо дать указания Гейбу о найме работников. И, Кип, мне нужны люди, которые приступят к ремонту зимнего сада. Само собой, неболтливые. — узнаю, Дель! — воскликнул Ехидна, почти быстро поднявшись с дивана и даже почти не поморщившись. И все-таки, я считаю, глупо было так подставляться и самому лезть в драку, прокомментировала, распахивая дверь перед секретарем. Не осталось в долгу, язвительно проговорив. Прошу вас, мсье самоуверенный, Джонс.